Красицкий. Осел и баран. Осел завидовал. Кому бы уж, барану. Чем хуже я его, придумать не могу. Мне тяжкий труд, ему раздолье на лугу. С глупцом, прервал баран, я тратить слов не стану. Но видишь ли? Мясник с ножом уже готов, Доволен будь и тем, что не едят о слов.